Зайдя в дом, Дарина заходит в первую комнату, оставив приоткрытую дверь. Харонжи Чуприна, следивший за Дариной, выскакивает из шинка, закрывает дверь в ее комнату на ключ, а открывает соседнюю дверь. Сам снова прячется в шинке и оттуда подглядывает в коридор. В коридоре тут же появляется игонькин. Он дергает первую дверь, она закрыта. Дергает вторую... Дверь открывается. Игонькин на ходу сбрасывает одежду и входит в комнату. Чуприно возвращается из шинка. Он закрывает дверь на ключ и во вторую комнату. Поднимает одежду Игонькина, не зная, какую пакость придумать дальше. В это время сзади появляется черный человек. Черный человек поднимает вверх глиняный кувшин, Из силы опускает его на голову Чуприны. Казак шатается и падает на пол без сознания. Черный человек черными руками проверяет одежду Иконькина. Бросает ее на лавку и уходит».